Глава 11. Морган пьет. Ниндаловская премия, самая престижная международная премия по магическим дисциплинам, вручается ежегодно в конце зимы. Энциклопедия Даранах. Морган Гарвус приоткрыл дверь в пыточную и, не переступая пока порога, смотрелся в фигуру, съежившуюся в пентаграмме. Он успокоился? Отлично. «Это все на сегодня. Вставайся, Фрэнсис». Остаточная магия защитной формулы под потолком медленно осыпалась прахом, очередные два изгнания не удались, колдовство восточных племен не сработало. Фрэнсис не шевелился. Тогда Морган подошел, мыском лаковой туфли ткнул в плечо юношу, лежащего лицом в стену, в окружении потухших свечей. «Вы там живы вообще?» Д «Да...» Фрэнсис пытался восстановить дыхание. Внутри все горело, легкие, как будто качали ртуть, а не воздух. По венам бежал раскаленный металл. Сцепив зубы до скрежета, чтоб не застонать, Фрэнсис перевернулся на живот, отжался от пола и медленно поднялся. В глазах было темно, в пыточной тоже, но в глазах темнее. Едва заглушенный демон теперь при возвращении Моргана снова начал рычать, обессиленное и зло. И сколько их еще? Хрипло спросил де Винтервель, колченого подгребая к столику в углу камеры и с трудом смыкая пальцы вокруг стакана с водой. Кости ломила, будто его раз за разом били током. Вокруг рта юноши запеклась кровь не его, а кролика, подброшенного в роли кормежки, живого кролика, пушистого, не мясо, как раньше. Это было куда хуже. Если Гарвус хотел, чтобы Винтервель возненавидел своего демона то с помощью кролика он сделал верный шаг. «Кого их?» Холодно осведомился Гарвус. Один из его маг-браслетов слегка потускнел, долгое колдовство утомило чародея. «Сколько осталось способов изгнания?» Морган бросил взгляд на множество цветных закладок, торчащих из книги Демонологикон Кон» и других не менее ценных пособий по пустошной сущности, растущей в молодом Винтервилле. «Около шестидесяти». Стакан жалко треснул сжавшейся руке близнеца. На виске у юноши набухло и пульсировала вена. Белки глаз покраснели, взмокшие волосы прилипли к воротнику сорочки. Морган оглянулся на подопечного и поджал губы. «Я вижу, что вам тяжело дался сегодняшний день. Теперь мы снова будем пробовать по одной формуле за раз». «Наоборот, по тихо но жестко возразил Фрэнсис. «Закончим быстрее». Морган сузил глаза. «Похвальная готовность. Мне и самому хочется достать образец поскорее, но... Это чревато. Нам нельзя слишком давить на демона, потому что нет существа сильнее, чем существо, загнанное в угол. В таком безвыходном положении демон может взорваться, сменить и ипостась насильственно и...» Гарвус пожал плечами. «Одни боги знают, что случится дальше. Да и ваше тело может не выдержать столько пыток. Я обязательно сообщу, если буду на грани смерти». Съязвил близнец, глядя, с каким чанием Морган убирает в чемоданчик свои инструменты, шаманские и колдовские пополам с инквизиторскими. Раскрытый блокнот доктора уже за зарисовками демона, сделанными едва ли не с восхищением. «Надеюсь, мастер, вы не настолько увлечетесь процессом, чтобы этого не услышать». «А то я вижу, что вам нравится наш спецкурс», — почти выплюнул Фрэнс. «Пока демон внутри вас? Нет, не нравится. Он неудобен». Морган захлопнул чемоданчик и бесшумно покинул подвал. Стоило ему закрыть за собой дверь, как демон внутри умолк. Фрэнсис облегченно выдохнул и пошел к умывальнику. «Надо смыть кровь. И не смотреться. Нет, не смотреться в зеркало». Вскоре по всей академии пробило половину седьмого вечера, закончились основные пары, и только строка некромантия проводится в подвальном склепе, горела в расписании мягким золотым цветом, символом актуальности. Большинство студентов, утомленные сидели в трапезной или разбрелись по полуночному крылу, преподаватели по коттеджам. А Морган Гарвус играл в бильярд на втором этаже замка в комнате отдыха. Его плащ летяга, книги и чемоданчик в беспорядке валялись на старом топчине, затянутом клетчатым пледом. Рукава серой водолазки были закатаны до локтя, светлые волосы небрежно зачесаны на бок. Морган был того типажа, о котором принято говорить, очень привлекательный мужчина, после чего томно хихикать и обмахиваться веером. Моргана дико бесило такое определение. Жаль, что он не родился уродом вот о чем нередко сожалел профессор, когда очередная адептка в какой бы стране это ни было пыталась повеситься на его белую шею в комнату отдыха прошмыгнула служанка уютница она брякнула о журнальный стол под нос кувшин с кнастским самогоном и целый ряд рюмок и тихо побыстрее подальше от неприятностей выскользнула обратно. морган проигнорировал ее появление мысли его были об одной только работе. Работа как высшая цель, как счастье, и одновременно как предмет ужасной боли, неуверенности в себе, широкого эмоционального кача, который швыряет себя от ощущения «я почти что бог», к ощущению «я хочу умереть прямо сейчас, потому что я ничтожество, недостойное воздуха, которым я дышу». С другой стороны, лучше так, чем жить в тишине и глухоте стабильности, верно? Нервы даны нам на то, чтобы их сжигать, «Ибо смысл добраться до глубокой старости, не использовав свой механизм человека на максимум?» «Есть игрушка? Играй!» Но это себя Морган был готов доводить до последнего порога, безжалостно уничтожать по кусочкам. А вот других... Даже если все во имя науки, тут остаются кое-какие вопросы. «Праха в прах! Что за бесхарактерность?» Доктор Гарвус выругался под нос. Натер мелом Ки, пропустил его за спиной под локтями и с треском запустил сложный шар в лузу. Кар, оценил ворон, сидевший на подоконнике. Морган повторил удар снова успешно. На третий раз он ошибся. Тогда доктор Гарвус налил себе самогона и, сделав такой жест, будто чокается с птицей, залпом выпил. Ещё удар. Попал. Не попал. Выпил. «Не попал. Выпил. Попал». Все в мрачнейшей тяжелой сосредоточенности, в топком молчании. Вдруг дверь в комнату отдыха открылась. В проеме появилась любопытная рыжая голова. При виде Моргана на сей разбрава пьющего с локтя брови Голденхаллы уползли под самую челку. «О, надирайтесь, коллега?» Берти с размаху плюхнулся на диван, закинул одну вытянутую ногу на другую, и скользнул быстрым взглядом по чемоданчику. Морган не удостоил его ответом. Золотистый пес сыщика протрусил к подоконнику с птицей и, тявкнув, припал там на передние лапы, будто охотясь или вызывая к игре. Ворон встопорщил крылья и, переступая коготками, демонстративно отвернулся к окну. Тяжелый день», — предположил Берти, когда доктор Гарвус приблизился к столику за очередной порцией спирта. Тяжелый вечер. Вам от меня что-то надо, Голденхалла?» Мрачно поинтересовалась звезда науки. Берти пожал плечами, потянулся к столу, взял кувшин, понюхал. Задумался. Кедр, дуб, кожа, табак. И неожиданно. Ромашка. Прям много ромашки. Кнасская пойло. Значит, несмотря на название «самогон», градусов в этой штуке не так уж много. «Что ж, как раз можно вписаться в вечеринку». Берси налил уже две рюмки и улыбнулся. «От вас мне ничего не надо, Морган, но я люблю приходить сюда иногда и, собственно, играть в бильярд. До сего вечера это была моя вотчина, мои владения. Я так привык к этому, что теперь пребываю в растерянности», конкурент объявился. «Однако, и что же мне с вами делать? Можете со мной сыграть». Великодушно предложил Морган, обводя зеленое сукно так широко, будто это были заливные поля и волшебные рощи его личного королевства. «Только не плачьте, когда я разобью вас в пух и прах. Я не собираюсь вытирать ваши нежные слёзки. Сразу предупреждаю». Берси пружинисто вскочил, легко сдернулся с ки и сделал выпад фехтовальщика. «Сразимся!» — и попрыгал на Моргана, размахивая деревяшкой, как очень длинной шпагой. Гарвус саркастически поднял бровь, а Рыжий, не доскакав до него полметра, резко крутанулся и почти не целясь забил дальний угловой. Петя, воссиял Голден Халла. Морган выпил. Но следующий шар предполагаемый дуплет остался на поле. Рюмку себя наполнял уже Берти, потом снова Берти и трижды Морган. Только некоторое время спустя они поняли, что правила у них какие-то порочные. Что бы ни происходило на столе, Кто-то все равно хлестал самогон. Мир будто замедлился, воздух стал гуще, а все вокруг значительнее и симпатичнее. Морган краем глаза посмотрел на свое отражение в темном зеркале на стене. Теперь он, пожалуй, был рад своей внешности. Мастер тайн заправил прядь волос за ухо, и отражение, верный друг, сделало то же самое, чуть плывя. Морган слегка улыбнулся, в голове шумело. Ему все еще было хреново, и впереди будет только хуже. Но прямо сейчас жизнь казалась не такой уж поганой. Иллюзия, конечно, но все таки Есть шанс, что весь мир — иллюзия, верно? В этом случае главное — заткнуть своего внутреннего параноика и дать голос оголтелому мечтателю в самой своей глубине. «Эх, коллега!» — беззлобно расхохотался Голденхалл, глядя на то, как Морган флиртует с зеркалом. Сыщик расслабленно упал обратно на диван, чуть не придавив собственного пса, который свернулся там улиткой меж подушек и дрых, посвистывая на вдохе. Ладно, я шалопа, и все это знают. Ну вы-то, айсберг, колос, холодильный погреб. Должно быть, вечер и впрямь раз вы тут так развлекаетесь, подмигнул сыщик. Морган хмыкнул и грациозно опустился в кресло напросив. Рюмку он болтал в руках на манер бокала свиски. «Господин Голденхалла, я вас вижу насквозь. Давайте без этих ваших детективных штучек». Штучек? Хе!» Сыщик передразнил восточно-лесной выговор профессора, приобретенный тем за годы учёбы и работы в Лесном Королевстве. «Это не допрос. Я спрашиваю просто так». «Но что такое просто так в безграничном пространстве причины следствий?» Морган пожал плечами. Добавьте к уравнению подсознание, и вы поймете. Никакого просто так не существует. Ой, здравствуйте, господин теоретик, заржал Берти. Морган тоже заржал хрипловато. Ворон на подоконнике сокрушенно бухнул крыло на глаза. Позорище. Отсмеявшись, Берти налил им еще и чокнувшись объяснил. Мне просто интересны люди. Их ощущения, истории, мотивы. Интересна жизнь, и не жизнь, и нежить, и смерть все интересно, прах побери. Я тот странный, чокнутый парниша, кто, кажется, забыл выйти из возраста любознательного чада, куда ни гляну, все-то хочется понять, изучить, опробовать. Боги-хранители зажмутили мне ответственности, зато сыпанули восторгов с лихвой. Пою осану меру круглосуточно. Аж стыдно, несерьезно, ну. Но... Сыщик глянул в окно, за которым уже угасли последние всполохи заката. Потом перевел взгляд на умиротворенного Гарвуса. «Хотя я могу не объяснять вам свой страстный роман со Вселенной. Наверняка вы сами крутите те же шашни. Иначе б вам сложно было стать мастером тайн». «Кручу», — благосклонно согласился Морган. «Хотя я не вполне верю в чистую душу этой девицы. Она весьма соблазнительна». Но я знаю, у нее острые зубы. Всех партнеров она рано или поздно сожрет, как самка богомола. Однако вы в игре. В игре? Еще бы. Но я всегда на чеку. Не знаю, как строится ваша любовь со вселенной, но моя подружка явно любит пожестче. О, Морган! Ничего себе, вы подняли градус. Моя цель познать ее потенциал как можно глубже. Для этого надо быть объективным, отставить жалость. Иногда исследования включают такие неприятные вещи, как вскрытие, не только тайны живых существ. Это бывает мерзко. Хочется отступить. Поэтому напивайтесь. Что? Новая тайна не понравилась? Пепловсыщик, идите к демонам в печенку. Ай, как грубо! После такого мне остается либо начистить вам морду, либо подружиться с вами, и в обоих случаях вам хана. Дружу я, как и дерусь, очень рьяно. «Идите к демонам в печёнку», — с чувством повторил Морган. Это звучало так... освобождающе. Они снова чокнулись. Вселенная, как огромный черный фонарь, еще какое-то время затемняла их разговоры кружевом непостижимости, но после уступила место другим темам. Постепенно диалог перекочевал в область психологии, поэзии, рассказов о себе и своем прошлом, сильно отфильтрованных, правда, что с одной стороны, что с другой. С некоторым удивлением, Морган заметил, что этот сыщик, в первые дни, не вызывавший у него ничего, кроме глухого раздражения, не так уж плох, точнее, даже хорош, очень хорош, что, впрочем, тоже раздражало в каком-то новом смысле. Потом беседа неизбежно сместилась на работу и преподавание. Берси советовал Моргану продемонстрировать на лекциях, что он свой парень, потому что в долгосрочной перспективе студенты усваивают материал лучше, когда он исходит от дружественного объекта. Морган советовал Берси заткнуться и переехать в шолах, дескать, там таких восторженных придурков море, Голденхалва будет как рыба в воде. Берси спрашивал, почему Морган сам там не живет, и Морган долго ржал от того, что его завуалировано сочли восторженным. Нет. Никаких больше столиц. Моя мечта — хижина. Хижина, Морган? Хижина. В изумительно пустынном поле. Или в горах. Горы тебе больше подойдут, Лидышка. Спасибо за мнение. Только обязательно снежные горы, слышишь? Договорились. Однажды. Обязательно. А почему не сейчас? Мечты достойны того, чтобы сбываться. Мечты — да. «А вот я еще не заслужил». Пёс и ворон уже давно ушли из бильярдной. Какое-то время они вместе патрулировали коридоры бури, а потом, вполне по-человечески кивнув друг другу, наши хозяева непостижимы разошлись по разным сторонам. Берси растекся на диване, как амебатусовщица, тусовщица и ладонью подпёр щеку. «А что значит «не заслужил»?» «То и значит». Морганзал помасушил рюмку. «Мне почти сорок лет» а я еще ничего не достиг вообще ничего вывод я пока не достоин счастья бертяж закашлялся самогоном это называется ничего опешил он изумленно уставившись на коллегу ты колдуешь великолепно ради тебя открыли новый курс в буре твое имя у всех на слуху а еще у тебя пожизненный контракт профессора в шолахе даже при том что ты там не живешь «Не наглей, Гарвус!» Морган поморщился. «Ты сыщик, Берти, поэтому знай. Реальным чем-то в научно-магическом мире называют только Нинделовскую премию. Нет ее, нет ничего. Соответственно, по мнению общества, я не состоялся как профессионал». «В задницу общества?» «Нет, ты послушай. Каждое мое исследование, каким бы филигранным оно ни было, сталкивается с одной и той же реакцией? «Да, это изумительно! Ох, невероятно! Вы доказали существование морской девы Мули Атерх? Но ну, позвольте, что нам с этим делать?» «Ну, дева и дева, пусть плавает!» «Доктор Морган, все важное уже давно открыто. Вам некуда больше сунуть свой тощий нос. Смиритесь с тем, что ваши работы никому не нужны, и катитесь в бездну!» Спаясничил Морган и застонал, прижав прохладное стекло рюмки колбу лбу, как снежок. Но ведь это не так. Берси пожал плечами. Судя по всему, твои работы очень нужны. Кому интересно? Тебе, Морган. Пауза. Гарвус поднял глаза на собеседника. Взгляд у Ружева был пугающе серьезный, но мгновение спустя Голденхалла добавил уже со смешком: Ну, я надеюсь. «Разжрёшь этот серновник с таким остервенением! Что нужно мне? – прорычал лектор в ответ. Так это доказать всем, что ТММ чего-то стоит. Сделать потрясающее открытие им на зло, а потом уже уехать с чистой совестью и зажить. Берти подсокал языком. Если твоя мечта хижина, я бы уехал уже сейчас, а доказывать что-то кому-то. Фи. «Морган. Жизнь у нас одна, и прожить ее надо в свое удовольствие, а не отплясывая Джигу перед теми, кому то не нравишься, в отчаянной попытке изменить их вердикт». «Почти тост получился», — скептически хмыкнул Гарвус. «Так выпьем же», — осклабился Рыжий. Когда часы на башне Алого Ордена пробили одиннадцать, Морган с трудом сфокусировался и осторожно поднялся из кресла. Берти не среагировал, он сладко спал, закинув голову на спинку дивана. Морган надолго задумался, глядя на него. Потом навис над коллегой и сделал быстрый пас руками, вспыхнула тонкая серебристая формула. Берти засопел еще слаще. Морган осторожно по стеночке пошел прочь из бильярдной. Путь сиятельного доктора Гарвуса вел в кабинет зельеварения, То есть на самую верхушку пугливой башенки. Час был неурочный, но даже в учебном рассветном крыле еще тлели угольки студенческой жизни. Так в красно-синем провале витражного окна, чуть мерцающего на лунном фоне, Морган засек целующуюся парочку. Он с трудом вспомнил, что это первокурсники: огромный медведеподобный парень и очень красивая темнокожая брюнетка. Эта встреча не вызвала у Гарвуса проблем. Следующая, да. По лестнице ему на перерез сбегала тиса, согбенная под грузом котелков. Когда близняшка увидела профессора, у нее отвисла челюсть. «Доктор Морган!» — ахнула она, поправляя съехавшие от удивления очки. «Почему вы в таком непотребном виде? Что с моим братом?» Морган независимо оперся плечом о каменную стену. «Все нормально с вашим братом». «Но вы так безобразно пьяны! С ним точно все хорошо?» Так идите и сами проверьте, поморщился Морган. Что вы по ночам шляетесь, вам заняться нечем, а ну мигом в спальню. У меня был спецкурс по зельям, Тисса поджала губы. На нее дочь архиепископа выросшую в соседних покоях от королевских отпрысков, ну и пусть они редкостные гады, все равно уровень. Еще никто никогда не орал. Морган молча прошел дальше. Отесса поспешила в хромую башню. Ее непоколебимая вера в Моргана только что резко пошатнулась. А что, если доктор Гарвус и впрямь не так хорош, как принято думать, как пообещали отцу, когда они искали лучшего осеринского специалиста по тайнам? Мало ли, что там Морган нахимечит с братом. Архиепископу Ноа де Винтервиллю полетело второе докладное письмо от любящей и взволнованной дочери с подробным отчетом. «Ну, я надеюсь...» «Папа оценит мою инициативу», — пробормотала Тис. А на сердце у нее уже потеплело авансом. «Да, наверняка оценит. Должен оценить». «Морган?» — прошипела леди ректор Элаяна, открыв дверь на стук. «Вы почему в таком виде?» «Боги-хранители, и она туда же». «Есть что-нибудь отрезвляющее?» Эльфийка выругалась, ушла в глубину кабинета и через минуту вернулась с пахучей дымящейся настойкой. Морган побултыхал эликсир меж пальцев, ведь он не спешил, не хотел расставаться с безопасным отупением, вызванным алкоголем, с приятным послевкусием беззаботного трёпа. «Я готов. Но есть шанс, что я его убью», наконец сказал Гарвус. «А ещё есть шанс, что он убьёт вас». Эльфийка нахмурилась. «Покажите, класс. Будьте добры. Вы ведь хотите признания в кое то веки». «Если что, я предупредил вас, Элояна. Морган залпом осушил эликсир. Глаза его мгновенно потеряли туман и здраво-холодно заблестели. «Отлично. И будьте добры больше не раскисать», строго сказала ректор и захлопнула перед профессором дверь. Морган постоял какое-то время, пожевал губами, потом спустился вниз, вышел в фонтанный двор и пронзительно свистнул ворона. «Кар!» — осудил тот, слетая на плечо хозяина. «Когда ты уже выучишь человечье, а?» — досадливо цокнул языком Морган.